Вид у Генри был такой, будто он попал в компанию, где никого не знает и с трудом скрывает свое раздражение. На мой оклик Генри поднял глаза и поинтересовался, когда я закончу. «Скучаешь?» — спросила я. «Не очень», — ответил Генри. Он помог мне спуститься и по любопытству, что я фотографировала. Я объяснила, и Генри уставился на меня с таким недоумением, что я рассмеялась и обняла его. Потом мы прошлись по лесу. Генри петлял меж кустов, уклоняясь от сучьев. Я видела, наша прогулка кажется ему пустой тратой времени. Мне нравилось бродить среди деревьев, ступать по пружинистому мху, слышать голоса и шорохи леса, а Генри был к лесу равнодушен и даже двигался здесь с трудом. Мягкая, сырая земля, кусты, завешенные паутиной, сухие ветки, хрустящие под ногами. Одного взгляда на Генри было достаточно, чтобы заметить, что все это вызывает у него досаду. Он был горожанином и чувствовал себя в лесу неуютно. Поначалу я безумно болтала, показывала ему то и все, забегала вперед и не обращала решительно никакого внимания на его скучную мину. Генри попал ногой в лисью нору и выругался, а я спросила, что он собирается делать в воскресенье. Генри стоял на одной ноге... Ощупывая лодыжку. Потом он осторожно попробовал ступить на подвернутую ногу, сделал несколько неловких шагов и проговорил, что завтра поедет к жене. У меня перехватило дыхание. Я не могла собраться с мыслями, и они толкались в голове вокруг этого слова. Мне нужен был какой-нибудь пустяк, ерундовая фраза, чтобы показать свою выдержку, но я ничего не могла придумать. Не будь дурой, твердила я себе. Не настолько же ты глупа. От злости мне хотелось разреветься. Я чувствовала себя униженной, обманутой. Генри ни разу не говорил об этом раньше, никогда не упоминал другой женщины, не намекал на то, что женат, и вдруг новость — жена. Он сказал это, между прочим. Где-то есть жена и двое детей. Мне было ужасно обидно. Почему он ничего не говорил раньше? И почему сказал об этом именно сейчас? И я продолжала идти. Если бы остановилась, то не удержалась бы на ногах, мне хотелось остаться одной, броситься на землю, выплакаться. Заполучить его я не хотела, даже мысли такой не возникало. Я давно решила замуж снова не выходить, никому не давать на себя никаких прав. Я всерьез относилась к нашему молчаливому уговору не брать на себя обязательств и ни в чем друг перед другом не отчитываться. Я твердо намеревалась соблюдать дистанцию между собой и любым другим человеком, чтобы меня больше не обманули и чтобы не обмануться самой. Но я понимала, что в тайне готова поступиться со собой, поддаться соблазну инфантильности, томительному сладкому желанию быть лелеемой. Это похоже на душный, но приятный аромат увядающей календулы. Я все знала и поэтому была защищена от собственной слабости. И вдруг эти несколько слов — смутное чувство, что меня вновь обманули. Ужас, который сдавливает грудь и парализует мозг. Но за что? Почему? Я любовница женатого мужчины, и только. До смешного банальный роман, каких тысячи. «Торный путь для бегства от семейной докуки почти стандартная и потому унылая возможность забыть на время свой долг перед тем, что несостоятельно ни сутью, ни словом, ни делом, однако сохраняется во имя неких высших интересов.